Глава 5. Лето пришло на южное побережье Англии. Утро стали такими ясными, что Джо с удовольствием прогулялась по солтхейвену перед тем, как открыть кафе. В эти ранние часы улицы были пустынными, и это был отличный способ начать день. Она смогла доставить два приглашения на вечер любви и остаться незамеченной. Она опустила красный конверт для Джеффа в почтовый ящик в вестибюле многоквартирного дома, стоявшего у пляжа для серфинга. Приглашение для Вейлери она протолкнула в щель двери Юпентхауса недалеко от паба. Джо открыла кафе всего за 10 минут до появления мэта с овощами и фруктами. Она заглянула в ящик. Ей всегда не терпелось увидеть, что он привез с фермы. Это стало самой любимой частью дня Джо. «Там еще два контейнера с вишнями», — сказал ей мэт. «Я надеюсь, они тебе не надоели? А еще клубника, крыжовник и листья латука. Я привез большой запас яиц, поэтому тебе будет из чего выбирать». Мэт отнес ящик в кухню. Он всегда так поступал, потому что ящик часто бывал тяжелым. Когда он вернулся, Джо протянула ему пластиковый контейнер с крышкой. «Что это?» — он открыл крышку. «Как же вкусно пахнет!» «Это вишнево-имбирные сконы. Мне? Они не утренние, я испекла их вчера, но прошло меньше 24 часов, и они все еще очень хороши. Последние несколько дней я постоянно их пеку, они пользуются огромной популярностью. Золотисто-коричневые сконы проседали в центре, если на них слегка надавить, и каждый посетитель, попробовавший их накануне, Говорил, что они очень вкусные. «Ты совсем как Молли. Я не такая хорошая кулинарка, как Ба. Я о том, как ты стараешься всех накормить. А, это? Да, нам нравится кормить друзей и семью. Ты привез вишни, и за это тебе огромное спасибо. Благодарю за сконы. Контейнер привезу завтра». «Отлично. И пока я не забыла, можно заказать побольше клубники на пятницу». «Разумеется, я обязательно привезу тебе столько, сколько смогу. Для нас на ферме твое кафе — одна из самых любимых организаций». У Джо стало тепло на сердце от этих слов. «Правда?» Поппи пытается уговорить всю семью прийти сюда в выходные. «Не скажу наверняка, что привлекает ее больше. пресс попье, вкуснейшая еда или перспектива встречи с Чарли?» «Они такие милые, правда?» «Когда ты так молод, любовь — это легко». Мэт перевел взгляд на пресс-папье, выстроившиеся в ряд возле кассы. Ребятишки отлично потрудились. После нанесения лака камни выглядят великолепно. «Согласна. Мне не нравится оставлять их на улице, но если кто-то из клиентов садится за столик под открытым небом, я приношу ему пресс-папье». Энджи прижимает им страницы книги, даже когда сидит внутри поэтому они пользуются успехом. Не могу представить Энджи читающий Мэтт огляделся, чтобы убедиться, что той нет поблизости. Не уверен, что она может перестать болтать на достаточно долгий срок, чтобы сосредоточиться на чтении. Честно сказать, я думаю, что ты прав. Большую часть времени она либо болтает со мной, либо рассказывает другим посетителям про вкусные вишневые сконы. Джо гадала, будет ли у нее когда-нибудь шанс устроить свидание для Энджи. Но с Энджи трудно было работать. И меньше всего на свете Джо хотела кого-нибудь оскорбить. «Мне пора идти», — сказал мэт «На очереди у меня доставка в школу, потом еще два бизнеса в городе, а потом я вернусь на ферму». «Дел тебе явно хватает». «Так и есть, но это хорошо. Моя сестра приведет сюда Поппи в субботу». Он помахал рукой на прощание и ушел. В середине утра после короткого дождика, брызнувшего из рваных облаков, которые ненадолго задержались над пирсом, Джон наслаждалась постоянным потоком посетителей. В летние месяцы люди предпочитали сидеть на улице, поэтому столики требовалось как следует вымыть. С ведром горячей мыльной воды в резиновых перчатках и с тряпкой в руке Джо принялась за работу. «Не слишком много смысла в этом занятии, не так ли?» К ней подошел Джефф с удочкой в руке, закончивший рыбалку. Джо как раз дошла до самого крайнего столика. У нее быстро забилось сердце. Он направлялся домой, и ему предстояло обнаружить в почтовом ящике красный конверт. Пора было скрестить пальцы на руках, на ногах, и все, что она могла скрестить на удачу, чтобы его реакция оказалась хорошей. Ей нужно было вернуться к уборке. Дождь не смыл со столешниц липкие следы от джема и сахара. Джо усердно терла столы и избавилась от этих следов. Теперь предстояло справиться с тем, что осталось. Никакой дождь этого не смоет. Она указала на след то ли карандаша, то ли краски, то ли даже лака для ногтей. После того, как дети раскрашивали пресс-папье, Стол остался чистым, поэтому Джо понятия не имела, что бы это могло быть. «Тебе будет удобнее оттереть щеткой», — предложил Джефф. Она тяжело вздохнула. «Вы правы. Зайдете на чашку чая?» Он прислонил удочку к стене кафе и положил на пирс остальные принадлежности для рыбной ловли. «Пожалуй, мне стоит насладиться солнышком, пока небеса снова не разверзлись». Так что я возьму черный чай и выпью его здесь. Сейчас принесу. Ах, да, и еще один вишневый имбирный скон, если они еще остались, — с надеждой добавил Джефф. Сконы есть, они очень популярны. Сегодня я поставлю печься новую порцию. Они вам еще не наскучили? Мне нет. И у меня нет второй половинки, которая шпыняла бы меня из-за размера моей талии, — он усмехнулся. Его личную жизнь вскоре ожидали большие перемены. Оставалось верить, что Джо повезет, и все получится. Она ушла внутрь, схватила по дороге щетку, пока не забыла, и сунула ее в карман передника. Потом вымыла руки и приготовила чай. Подогрела скон, переложила его на тарелку, не забыла про сливочное масло и нож. А потом на подносе отнесла заказ Джеффу. Он сидел с закрытыми глазами, подставив лицо солнцу. Джо поставила перед ним поднос. «Я бы с удовольствием вздремнул здесь. Тут так хорошо. Наслаждайтесь, не буду вам мешать». Джо взяла щетку, окунула ее в мыльную воду и принялась оттирать отметины на алюминиевом столике. Потерев немного, она удовлетворенно улыбнулась. «Как новенький». После очистки подходящим инструментом столик снова стал серебристым и блестящим. Он выглядел так, словно его никто никогда не пачкал. Джо повернулась к Джеффу. «Вам понравился скон? Он восхитительный!» Джо надеялась, что он также позитивно отнесется к ночи любви, которую она устроит с его участием. К вечеру среды она так и не дождалась реакции Велари и Джеффа на приглашение. Поэтому ей оставалось только предполагать, что все системы работают нормально. Она разыскала красивое одеяло василькового цвета, которое купила три Рождества назад. Его не стирали с тех пор, как она брала его с собой на пляж Портабелло в Шотландии, куда ездила со своей лучшей подругой Тилли. Они пролили на него просекка, поднимая тост за начало школьных каникул и шесть недель свободы. Джо загрузила одеяло в стиральную машину, добавила специальное средство для стирки шерсти и выбрала подходящий режим. Она благодарила Бога за то, что Молли и Артур были такими же романтиками, как и она. Возможно, именно от них она им наследовала эту черту. Когда она поделилась с ними идеей романтического пикника, Артур взял длинный шест, открыл люк в потолке бунгало, ведущий на чердак спустил вниз лестницу и отправился на поиски старомодной корзины для пикника. «Мы давным-давно ею не пользовались», — сказал он Джо, а потом заявил Молли, что теперь, когда они на пенсии, они могли бы съездить на денек в Корнуолл. Та ответила, что все необходимое есть в солтхейвене, и она не видит смысла в том, чтобы тащить тяжелую корзину с провизией в другое графство. Джо очень понравился ее прямой ответ. Скрытый намек на Корнуол также не прошел мимо внимания Джо, хотя она постаралась пропустить его мимо ушей. Когда в кафе все шло гладко, она не думала о предложении Кертиса Дархэма. Но каждый раз, когда в ее душу закрадывались сомнения в том, что бизнес будет успешным в долгосрочной перспективе, его лицо снова всплывало перед ней. И это было красивое лицо, хоть что-то приятное. Пока стиральная машина наполнялась водой, Джо старалась не обращать внимания на странный громыхающий звук, который она издавала. Ей оставалось только молиться, чтобы машинка не испортила ее красивое одеяло, и верить, что дело не в готовых сломаться ножках машинки, обрекающих ее на новые расходы. Она взяла тряпку и протерла корзину для пикника. Дополненная бледно-голубыми салфетками и кожаными ремешками, Для тарелок, мисок и бокалов она идеально подходила для романтического вечера на пляже. Джо уже спросила у Селли, сможет ли купить у нее несколько роз с кустов перед ее бунгало. Когда она объяснила соседке повод, та ответила, что Джо может взять сколько угодно цветов, но при условии, что она расскажет, чем закончился вечер любви. Пока Джо никому не называла имена тех, кто отправится на свидание вслепую, но все, кто спрашивал о ее планах, уважали необходимость соблюдать тайну. Джо оставалось только надеяться, что когда-нибудь они смогут прокричать эти имена с конца пирса, чтобы весь мир узнал, как вечера любви в кафе принесли счастье в жизнь людей. Корзина для пикника сияла чистотой. Одеяло было выстирано. Слава богу, оно не пострадало после травматичного знакомства со стиральной машинкой. Джо разложила одеяло на сушилке, которую поставила в спальне. От него очень приятно пахло, и ей не терпелось разложить его на песке в пятницу вечером. Джо уже подобрала на пляже несколько крупных камней во время прогулок на прошлой неделе, чтобы они удерживали одеяло. Корзина для пикника сделает остальное. В своей маленькой кухне Джо налила себе бокал вина. Она отправила в стирку еще одну порцию белья. Как только барабан заполнился водой, грохот раздался снова, на этот раз оглушительнее, чем раньше. Зазвонил телефон. Это была Молли, сообщившая, что она испекла для кафе печенье с пахтой. одет банановый хлеб. «Я заберу их завтра утром», — пообещала Джо. «Что это у тебя за грохот?» «Это стиральная машинка!» Ей пришлось трижды повторить эту фразу, а потом взять вино, закрыть дверь и выйти в гостиную. «Одному Богу известно, что происходит, но машинка стирает. Пока стирает. Тебе нужно ее проверить. Ты права, Ба». Они поговорили еще немного о вишневых сконах, ставших хитом. бара смеялась когда Джо рассказала ей, как Энджи Их рекламировала каждому вошедшему, раз за разом повторяя, насколько они вкусные. «Дед нашел рецепт тарта с меренгами и крыжовником», — сказала Молли. «Замечательно. Хотя я раньше ничего не готовила с крыжовником, да и меренги я тоже никогда не делала. Это легко. Может быть, Артур в воскресенье покажет тебе, как это делается, когда ты придешь в кафе нам на смену. «Мы дождемся затишья, если оно будет». Они поговорили о предстоящей автограф-сессии, на которую Молли собиралась затащить Артура. Бабушка пожаловалась, что Артур одержим игрой в боулинг и жаждет отвести ее посмотреть. Но Джо чувствовала, что ей нравится новое увлечение мужчины, за которого она вышла замуж. Закончив разговор с Молли, Джо настежь распахнула окна гостиной, чтобы слышать плавный шум волн, когда они накатывались на берег, вдохнуть свежесть, которую они несли с собой. Она отдыхала в гостиной с бокалом вина. После спальни, из окон которой открывался тот же вид, что был перед ней сейчас, гостиная была ее самой любимой комнатой. Блестящие белые плинтусы обрамляли стены, выкрашенные в белый цвет с сиреневым оттенком. Джо купила светло-серый диван с белыми декоративными подушками, но ее любимым предметом мебели было глубокое круглое кресло, в котором она сейчас и сидела. В нем Джо могла свернуться калачиком и смотреть на море вдалеке. Внизу она видела золотистый песок, запоросшим травой спуском к пирсу. На подоконнике устроилась чайка, искавшая чем бы поживиться. Услышав звонок в дверь, Джо отставила бокал в сторону. Она не была против одиночества, когда перед глазами был такой прекрасный вид. А Пирс напоминал ей о том, почему она вернулась в Солт-Хевен. Но и против гостей она не возражала. Открыв дверь, Джо с удивлением увидела Гарри и выпалила. «Откуда ты узнал, где я живу? Когда мы занимались счетами, ты продиктовала мне свой домашний адрес». «Ох!» «Что ты здесь делаешь, Гарри?» Документов у него в руках не было, поэтому он не мог навестить ее под деловым предлогом. «Я могу войти?» Я не допустила ошибки в заявлении о возврате налогов. Ей вдруг представилось, что ему нужно сообщить ей о том, что она должна намного больше, чем они думали. Я пришел не по поводу налогов. «Боже, что это за шум?» «Это стиральная машина!» «Разве она должна издавать такой звук?» Грохот, казалось, усилился на несколько децибел. «Вероятно, нет. Но едва ли ты умеешь чинить стиральные машины. Или я не права? Прости, если бы у тебя были проблемы с автомобилем, ты могла бы мне позвонить, но в стиральных машинках я не силен». Джо почти расслабилась для легкой болтовни, но все же не до конца. «Зачем ты здесь, Гарри?» Предупреждение матери прозвучало у нее в голове, и она продолжала держать Гари в дверях, вместо того, чтобы пригласить его войти. Если бы он вошел в квартиру, Джо почувствовала бы себя обязанной предложить ему вина, но она настолько увлеклась романтическими планами для других, что вино могло бы ударить ей в голову, и она могла бы сделать то, о чем бы потом пожалела. Гари протянул ей белый бумажный пакет. «Что это? Посмотри!» Его улыбка говорила, что ей это понравится. Джо взяла пакет. То, что было внутри, издавало легкое постукивание при движении. Она заглянула внутрь. «Шарики с Анисом? Из рая Солтхейвена!» Он не забыл. На втором свидании они купили сладости в местном магазине сладостей «Рай Солтхейвена». Они соревновались в том, кто сможет рассосать Анисовый шарик так, что останется только крошечная семечко в центре. Джо каждый раз выигрывала. «Спорим, сейчас у тебя это не получится?» Гарри бросил ей вызов. Джо протянула ему пакет. «Гарри, в какую игру ты играешь? Сначала открытка, теперь это...» Он не стал ничего отрицать, и она поняла, что была права в своих предположениях. Ее охватило разочарование. До этой минуты существовала вероятность что открытку принес какой-то тайный поклонник. Но Гарри молчал, и ей стало ясно, что она нашла таинственного отправителя. Джо, я, но его прервали шаги на лестнице. Она перегнулась через перила, чтобы посмотреть, кто идет. «Стив? Молли мне позвонила!» Только в этот момент Джо увидела у него в руках ящик с инструментами. «Неужели ты пришел чинить мою стиральную машинку?» Она покачала головой. «Но Ба узнала, что у меня с ней проблемы». Джо посмотрела на часы на руке. «Меньше часа назад». «Не могу поверить, что она тебя вызвала». Стив кивнул Гарри и сосредоточил внимание на Джо. «Я могу взглянуть? Этот ящик с инструментами что-то потяжелел после того, как я донес его до третьего этажа». Джо отступила в сторону и впустила его в квартиру. «Ты часто видишься со Стивом?» У Гарри дрогнул голос, выдав те чувства, которые он пытался скрыть. Никогда раньше он не проявлял ревность, когда другие мужчины обращали на Джо внимание, но она всегда знала, что Гари ревнует. Он пытался это скрыть, вел себя непринужденно, и она потратила немало часов, уверяя его, что ее внимание принадлежит исключительно ему. Джо едва не сделала то же самое и теперь, но, вспомнив, какую боль он ей причинил, поняла, что утешать его не будет. «Мне нужно пойти посмотреть, что там происходит», — сказала она. Гари снова протянул ей пакет с ее любимыми сладостями. «Возьми их. Они никогда не нравились мне так, как тебе». Вернувшись в квартиру, Джо бросила пакет с анисовыми шариками на полку в коридоре и отправилась на поиски Стива. «Что с ней случилось?» — спросила она и в отчаянии взмолилась про себя. «Пожалуйста, скажи, что это пустяк. Пожалуйста. Скажи, что это ничего не стоит. Пожалуйста, скажи, что мне не нужно вызывать специалиста». Стив отодвинул стиральную машину от стены в кухне, снял заднюю крышку, чтобы все проверить. К счастью, белье он оставил в барабане. «Она отправила в стирку бюстгальтеры и трусики, причем не самые красивые». Он указал на кусок резины, натянутой на некое подобие шкива. «Судя по всему, в машинке надо заменить ремень. Мне придется купить новый, но это дешево. Я выберу подходящий в ходяйственном магазине и поставлю завтра или послезавтра». Джо с облегчением вздохнула. «Спасибо, ты меня просто спас». Он поставил заднюю стенку на место и передвинул машинку туда, где она стояла до этого. Джо оставалось только надеяться, что баба беспокоилась за ее финансы и за стиральную машинку, а не за что-то другое, потому что она не была уверена, как отреагирует, если это была попытка свести их. И она не знала, как на это отреагирует Стив.